Как не подумал, теперь все изменится, припомнил он, задержавшийся в памяти обрывки беседы с Карлом. Кто такой этот незрачный человек, достаточно обходительный гладкий, но смотревшийся самое большее на четверяка? И действительно ли он может помочь? Надо быть неплохим психологом, чтобы так точно угадать запросы Филиппа, проведя с ним едва три часа за пивом.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 Как это делается? спросил он полушепотом, наклонившись к Карлу. Профессиональная тайна, улыбнулся тот. Ну, если хочешь, можно попробовать. Не помешало бы, пробормотал Филипп, покраснел и отхлебнул два глотка. С стройкой далеко не уедешь. Знаю, черт побери. Подумай. О чем то думать. А и верно, не о чем. Только надо хорошо заплатить. Сколько?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 сказал Филипп, уже достаточно взвинченный. Если хочешь, ну и мне тоже причитается. Ясно. Ты тоже должен заработать, согласился Филипп. Само собой. Но что-то надо жить, если нет приличного разряда. Обычно я беру двадцать процентов за контакт. Если дашь пятерку на расходы, завтра постараюсь ответить.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 Но, видимо, иногда у него были крупные поступления. Филипп, разумеется, не расспрашивал, чем он промышляет, кроме посредничества между ризерами и их клиентами. Может, Карло сам был ризером из тех, что поменьше, по более легким делам, таких именовали чекерами. Все едино, решил Филип.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 Проистекают из дотации высокопоставленных родителей нулевиков, либо из других неясных источников. Родители Филиппа были всего лишь трояками, а это не позволяло особо роскошествовать. Будучи студентом, Филипп получал от них самое большее один, иногда два желтых в месяц, и этого ему должно было хватить на все удовольствия, недоступные за красные студенческой стипендии.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 люди, тратящие значительные суммы желтых пунктов, пунктах, не вызывали подозрений. Трудно было бы проверять неограниченные возможности, ключа в отелях средней руки и дешевых забегаловках, а где большинство автоматов настроено на зелёное. Карл осмотрел бар. Кроме шумливых и пестрых, словно попугаи, девиц, здесь, как обычно в эту пору дня,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 Кроме того, он чувствовал некоторую симпатию к этому молодому, немного затюканному парню. Как обычно перед полуднем в баре была толкучкой и гомон, но почти никто не засиживался дольше, чем требовалось, чтобы выпить кофе или кружку пива. Снэр подождал несколько минут, пока освободится его постоянное место в углу, потом уселся на высоком стуле и погрузил усы в пену.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 таращился на автомат, потом вкладывал свой ключ в прорезь и получал две большие кружки пива. Получал он их безотказно, безразлично в понедельник или субботу, и небрежно пододвигал одну под нос изумленному гостю, либо слегка ударив кружкой о кружку, произносил какой-нибудь тост. Как правило, ни к селу, ни к городу. Сегодня его такие номера не интересовали.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 Зашёл парикмахерскую, побрился в автомате и принял электромассаж, чтобы придать физиономии сорокалетнего мужчины вид тридцатилетнего. Собственно, сегодня делать было нечего. Последний клиент вполне прилично расплатился с ним. Это давало возможность по меньшей мере в месяц не утруждать себя, но Снейер не любил слишком долго бездельничать отнюдь не из за жадности.